Глава пятьдесят седьмая. Ольга. На обед ни возле сарни Гелара так и не пришли. Вот рыжики, те вернулись, какие-то немного смущенные и растерянные. Похоже, в покоях сестры они застали совсем не то, что ожидали. До самого конца обеда меня не покидало ощущение, что у близнецов языки чешутся о чем-то спросить нас, однако они так и не решились. Но когда мы возвратились к себе, братья вдруг заявились к нам в гости — Сначала мы подумали, что просто Десарту понадобилось забрать что-то из вещей, это ведь его покоя. Только рыжики так и продолжали мяться, стоя посреди гостиной. «Говорите уже», — решил с улыбкой подстегнуть их ярнил. Мне, правда, стало страшновато, что сейчас они выскажут что-нибудь не слишком приятное по поводу связи возле Сара с их сестрой. Уж очень заметно оба нервничали. Путешествия во времени действительно возможны», неожиданно задал вопрос Десарт совсем не по той теме, которой я опасалась. По всей видимости, Гелара успела поделиться с братьями удивительными новостями. «Действительно», — подтвердил Санерал. «А насколько все-таки нельзя менять прошлое?» Не смело поинтересовался Гевард, но было видно, что ответ для него едва ли не жизненно важен. «Да не насколько нельзя», — отрезал ученый. И даже просто предупредить о чём-то запрещается, всё-таки уточнил рыжик. Кого и о чём ты хотел бы предупредить? поинтересовался Ярнил. Ну, замялся Гивард, а потом всё-таки выпалил. Например, кое-кого о том, чтобы не ходил туда, где он погибнет. Но это же радикальные перемены в его судьбе и окружающих тоже, Кода выразительно посмотрел на него. Этого делать никак нельзя, к сожалению. Гевард потупился, но тут эстафету перенял его брат. А если просто посоветовать не иметь дела кое с кем? А главное, не выходить за него замуж, догадалась я. Десарт кивнул, покраснев. Видимо, понял, что их ложь мы уже раскусили. Однако снова изворачиваться не стал. Если твоего совета послушаются, это опять же радикально изменит несколько судеб. Резюмировал Нерал. Но кто сказал, что это будут плохие перемены, попытался-таки поспорить Рыжик. Да, возразить на это достаточно сложно, и тут я вспомнила. Знаете, у нас на Земле есть один рассказ. Называется он «Игрянул гром». Там путешественник во времени, отправившись в далекое прошлое, всего лишь наступил на бабочку и раздавил ее. Вроде бы ничего особо страшного, но когда он вернулся в свое время... Выяснилось, что в мире уже все не так. Изменился состав атмосферы, много чего еще, даже политический строй. Да, рассказ фантастический, только мне почему-то кажется, что он вполне может оказаться и пророческим. Братья задумались, порядком сникнув. Правда, если вспомнить другую фантастику «Назад в будущее», то там они чего только не меняли, но про этот фильм я точно рассказывать не буду. Да и вообще это всего лишь приключенческая комедия, а ученые-драконы говорят... Нельзя. зя объявился лишь часа через два. Кстати, не голодные, оказывается, они с Геларой сходили на кухню и чего-то там поели. В общем, вид у него был вполне сытый, во всех смыслах. А глаза и вовсе так непривычно светились. Да, к рыжей драконице наш Мада определенно неравнодушен. А ведь еще недавно любой цвет волос, кроме черного, вызывал у него чуть ли не отвращение. Интересно, он сам-то осознает происходящие с ним перемены? Но как бы там ни было, а после ужина возле сар опять пошел сказать Зоргину спокойной ночи, и ночевать в наши покои так и не вернулся. Ну и хорошо, пусть расслабится, ведь послезавтра суд над Шантарой». Настроение перед судом было, мягко говоря, поганым. Вроде бы радоваться надо, ведь завтра наступит день, когда мир, вернее, миры, и избавятся от зла по имени Шантара. В вынесении ей смертного приговора не сомневался никто. Но как же не хочется лицезреть эту лживую гадину, слышать поток ее грязных оскорблений и проклятий в адрес Гирзала с Возлисаром. Меня передергивало от одной только мысли об этом» вылетели после полуночи, чтобы ранним утром прибыть в Грольшфазор. фазор Двадцать драконов, тринадцать разноцветных, три черных и четыре белых взмыли в ночное небо. Нас со штурмовиком, а также дико, любезно принял на борт Ярнил. Шантару этапировал один из местных, имени его я не знала. Преступница была спеленута мощнейшей магической сетью и лишена возможности говорить. Но даже несмотря на это, возлесар всю дорогу летел вслед за лимонно-желтым собратом, зорко приглядывая за главной ошибкой своей жизни. Шансов удрать у нее не было никаких, но так он, видимо, чувствовал себя спокойнее. Едва солнечный диск оторвался от горизонта, мы приземлились на городской площади перед зданием суда, Несмотря на ранний час, зал был забит битком, по большей части родственниками и друзьями погибших. Также здесь присутствовали и несколько гоблинов. Шантару, которую конвоировали два дракона, публика встретила яростными возгласами и угрозами неминуемой расправы. Кажется, здесь не было тролля, который бы не желал собственноручно перерезать гадине горло. Обвиняемую посадили в большую железную клетку, Прутья, которые были заколены магией. Для дракона разнести такую клетку, расплюнуть. Но другой утроли не нашлось, ведь ящеров здесь не судили еще никогда. Однако, поскольку Шантара по-прежнему находилась в плену энергетической сети, вполне сойдет и такая. Мы же расселись на длинной скамье во втором ряду, отведенной специально для нашей делегации. Первый ряд занимали какие-то то ли общественные деятели, то ли городское руководство, но, в общем, местная элита. Председательствовал старый тролль. По бокам от него расположились двое коллег помоложе. Он долго ждал, пока все утихнут, но, в конце концов, гвалт ему надоел, и он отнюдь не постарчески рявкнул на соплеменников. Ну вот, высший мир, а до молоточка не додумались. Впрочем, в руках тролля... Изящный молоточек вряд ли смотрелся бы гармонично. Киянка, да, в самый раз. Воцарившуюся тишину нарушил топот ног. В зал влетели запыхавшиеся Шензайс Шенроем. Господи, а эти здесь откуда? Прибежали внести в список обвинений уничтожение нескольких дархи? Хотя данные товарищи легко могут повесить на шантару и убийство горного барана. Увидев нашу компанию, они помахали как старым знакомым и заняли два места с краю тем самым вынудив нас немного утрамбоваться. Какое счастье, что меня зеленоухими разделял штурмовик. Нет, видя в наших рядах два десятка драконов, братья вряд ли решились бы подкатывать ко мне, но сидеть при притирку с Шинзаем совершенно не хотелось. «Какими судьбами?» — ироничным тоном поинтересовался у них Генри. «А вдруг им будут нужны наши показания?» — ответил Шинзай. «А мы тут как тут». Но вряд ли только ради показания они покрыли такое расстояние. Любопытство-то вон как распирает. Тем временем судья поднялся и сделал знак рукой, требуя абсолютной тишины, после чего принялся зачитывать обвинение. Никаких бумажек у него не было. Говорил по памяти. Шантара слушала, опустив глаза. «И черт меня раздери, из них капали слезы. Ну какая же она все-таки актриса? Неужели будет каяться и вымаливать прощение?» скосило глаза на Мадо. Гирзл сидел мрачнее тучи, смотрел куда-то сквозь мать невидящим взглядом. В глазах же возле Сара полыхала такая лютая ненависть, что удивительно, как здание суда не воспламенилось. Казалось, что старший Мадо сейчас, в последние часы жизни своей жены, собирает в себе весь нажитый за долгие годы негатив, чтобы похоронить его вместе с ней. На него было страшно смотреть, и я отвернулась. Судья говорил минут пять, а когда закончил, в зале вновь поднялся гул, причем братья Ворсхи принимали в нем самое активное участие. Троллю вновь пришлось успокаивать публику. «Заслушаем свидетелей», — постановил он и уселся на место. По очереди выступили Гевард, Десарт, Геллара, мы с Генри, несколько троллей, тушивших пожар, а также Дик, который своими глазами наблюдал, как с места трагедии взлетал черный дракон. Арчонок очень волновался, но выступил достойно, детально описав события, свидетелем которого он невольно стал. В Орсхе судья так и не пригласил, чем заметно их расстроил. Они оба ерзали на скамье и даже пытались подавать судье какие-то знаки. «Хочет ли кто-нибудь высказаться в защиту обвиняемой?» обратился председатель к залу. Тролли гневно загласили, требуя опустить никому ненужные формальности и немедленно приступить к вынесению смертного приговора. Не обращая внимания на выкрики, старый тролль попросил конвоиров вернуть Шантаре возможность говорить. Затем повернулся к ней. «Встань!» Мерзавка с готовностью приняла вертикальное положение и подняла на судью заплаканные глаза. «Признаешь ли ты себя виновной?» в разрушении и поджоге трактира, что повлекло за собой гибель двадцати семи мирных жителей. Задал вопрос Троль, не забыв напомнить дату совершения преступления по местному календарю. «Конечно же, нет, уважаемый судья!» Дрожащим голосом заговорила Шантара. «Это была не я!» Зал взревел от негодования. «Тварь!» — прошипел возле Сар. «Не я! Не я!» С неподдельной мольбой в глазах продолжала твердить подсудимое, обращаясь то к суду, то к залу. Единственным, с кем она не пересекалась взглядом, был Возлисар. «Но сами подумайте, зачем мне убивать младшеньких? Тогда меня в этом мире никто не знал. Я бы могла просто улететь, и обо мне забыли бы уже на следующий день». «Однако свидетели утверждают, что в пламени пожара четко читалась «Твоя энергетика», — жестко возразил судья». «Они наговаривают на меня!» — всплеснула руками Шантара. «С какой целью, интересно?» — полюбопытствовал тролль. «Да откуда ж я знаю?» — воскликнула гадина и схватилась руками за голову. «Наговаривают! Наговаривают!» — в отчаянии бормотала она. Троллям порядком надоел этот фарс. Недовольный гол в зале нарастал с каждой секундой. «Ну, конечно же!» — Шантара резко вскинула голову. На лице было написано, что на нее снизошла очевидная истина. «Они кого-то выгораживают, и я даже знаю, кого именно. Вот его!» А она указала пальцем на возле Сара. Старший Мада позеленел от ярости. С одной стороны его схватил за руку Гирзл, с другой — Гиллара. «Скотина!» — прорычал он, прорываясь вскочить с места. «Лживая гадина!» «Смотрите, как он рассверепел!» — воскликнула Шантара, повернувшись к судье. — Значит, ему есть чего бояться. Он, кстати, тоже черный дракон и энергетику умеет подделывать. Минуточку. Поднял руку Санерал. Довожу до сведения суда, что на момент совершения преступления Вазлисар находился в другом мире. Это могут подтвердить шесть свидетелей. — Шесть пособников! — не унималась Шантара. «Вот этот дракон!» — она вновь ткнула пальцем в сторону мужа. «Изобрел подчиняющее зелье. Не знаю, как в вашем мире, но у нас подобное строжайше запрещено и карается самым суровым наказанием. Но я узнала о его разработках и потребовала немедленно уничтожить их, а также все записи. В ответ он пригрозил, что расправится со мной, если я еще хоть раз подниму эту тему. Я была вынуждена бежать, нашла предстанище в вашем мире. Одна-одинешенька». В глазах мерзавки блеснули высохшие на время бурной тирады слезы, губы задрожали, руки затряслись. В зале стало тихо. Все взоры были обращены на возле сара. Подчиняющее зелье нахмурился судья, глядя старшему мада в глаза: Это правда. Вот мне тоже весьма любопытно. Повернулся к нему дракон с волосами изумрудного оттенка. Кажется, это был кто-то из верхушки Гелариного клана.